Наконец он решился и явился в Сомюр к обеду. Он решил уступить, смириться перед дочерью, польстить ей, поласкаться к ней, поподлечеть, но умереть на своих миллионах, со скипетром неограниченной власти своей. В ту минуту, когда он на цыпочках взбирался в комнату жены своей, Евгения принесла медальон на постель своей матери. Обе, радуясь своей свободе, рассматривали портрет Шарля, были довольны, счастливы. Это он. Как две капли воды его волосы, лоб, губы, говорила Евгения. Старик отворил дверь. Госпожа Гранде видела взгляд, брошенный им на золото. Господи, жалься над нами, закричала она в смертельном испуге. Старик бросился на медальон, как тигр, и выхватил его из рук Евгения. Что, что, что это такое? говорил он, унося к окну свою добычу. Золото, чистое золото, много, много золота. «Здесь три или четыре фунта! Ого!» «Так ты, стало быть, променялась с Шарлем, дочка? Хорошо, хорошо, очень хорошо, прекрасно! Да зачем же ты прежде мне не сказала об этом? Да это славное дело, да это прекрасная сделка, бесподобная сделка, друг мой, милушечка, дочечка, да!» Я узнаю в этом дочь мою, это достойно моей дочери. Я узнаю тебя, дитя моё, моё сокровище. Евгения дрожала как лист. Не правда ли, ведь это Шарль дал тебе, душечка? Да, батюшка. Да, это не моё. Это моего брата. Это залог. Священный залог. «Та-та-та-та-та-та-та! Он взял же твои денежки. Нужно и тебе с ним квитаться. Батюшка!» Гранде вынимал из кармана свой ножик, чтобы выломать портреты, и положил медальон на стул. Евгения кинулась к нему, хотела схватить медальон, но отец смотрел на все разом — на нож, на дочь, на золото — видел все движения, Евгений схватил ящичек и сильно оттолкнул бедную девушку. Евгения упала на постель своей матери. Гранде, гранде, закричала больная, силиясь при встать с кровати. Гранде вынул нож и начал было ломать медальон. Батюшка, закричал Евгений, бросившись перед ним на колено и простирая к нему руки. именем всех святых, именем Пресвятой Девы, именем Христа, за нас пострадавшего, вашим вечным спасением, жизнью моей, заклинаю вас не трогать медальёна. Эта вещь не ваша и не моя, она принадлежит Шарлю бедному Шарлю, он вручил мне её на сохранение, я должна её отдать ему. А зачем же смотреть на вещь когда она священный залог смотреть хуже, чем трогать. Батюшка, не ломайте медальёна, батюшка, вы обесчестите меня. Слышите ли, батюшка? Ради Бога, гранде, закричала мать. Батюшка, батюшка, повторял в отчаянии Евгений. Наネット вбежала в ней себя от испуга в комнату. Вдруг Евгения бросилась на нож, лежавший на столе, и схватила его. Что ж то, сказал Гранде, улыбаясь недоверчиво. Вы убиваете меня, закричала госпожа Гранде. Батюшка, если вы только дотронетесь до медальона, я заколюсь на глазах ваших. Вы убили уже мать мою, Убей же её, дочь. Теперь ломайте, ломайте. Ножик Гранды лежал на медальёнь. Старик взглянул нерешительно на дочь свою. Неужели ты готова на это, Евгения? сказал он. Да, сударь. Она готова, уверяла его вас, сказала несчастная мать. Непременно, непременно. на нет, ജിക്ക് ചല ഹി രാസവുരുഹസ് തുപീറ്റി сударь.